Глава 6 На следующее утро около восьми Эрика въехала на парковку отделения полиции Луи шамроу Работа на месте происшествия продолжалась далеко за полночь, и ей удалось поспать лишь пару часов и принять душ перед тем, как снова прибыть в отделение. Едва она вышла из машины, ее окутал горячий воздух, пропитанный смрадом выхлопных газов. По кольцевой дороге громыхая ползли грузовики — Издалека доносилось жужжание, клацанье подъемных кранов, работающих на нескольких строительных площадках, где возводили многоэтажные дома. В сравнении с ними приземистое бетонное здание отделения полиции казалось совсем маленьким. Эрика заперла автомобиль и направилась по парковке к центральному входу. Настроение у нее было ворчливое, от недосыпа, от того, что она уже вспотела и мечтала о холодном напитке. В дежурной части было прохладнее, Но дышать все равно было нечем. К теплу примешивался омерзительный коктейль из блевотины и дезинфицирующих средств. За своим столом горбился, заполняя какой-то бланк сержант Волф. Живот вываливался у него из брюк, круглое лицо с двойным подбородком раскраснелось и блестело от пота. Рядом стоял в ожидании высокий тощий парень в грязном спортивном костюме. Он не сводил глаз со своих вещей. Новенького айфона — и двух пачек сигарет в полиэтиленовом пакете, лежавших в пластмассовом лотке. Его изможденное голодное лицо никак не вязалось с дорогими вещами, которые ему не терпелось забрать, и чуть подсказывало Эрике, что этот парень станет постоянным клиентом полиции. «Доброе утро. А нет ли у нас в столовой охлажденного кофе со льдом?» — спросила Эрика. «И не мечтайте». Волосатый рукой Вулф отер лицо, «Холодная еда, пожалуйста. С этим у них проблем нет». «Непонятно, что им мешает кофе остудить?» Эрика улыбнулась. Дохлый парень закатил глаза. «Ага. Болтайте, болтайте. Мне ведь торопиться некуда. Я просто хочу забрать свой iPhone. Это моя собственность». «Твою собственность?» «Четыре месяца назад обнаружили на месте преступления, так что подождешь минут десять». Наградив парня суровым взглядом, Вольф положил ручку и нажал кнопку, открывая для Эрики дверь в ту часть отделения, где находились кабинеты сотрудников. «Марш уже на месте!» «Сказал, что хочет видеть вас, как только вы появитесь!» «Понятно». Эрика прошла в дверь, и та, закрывшись за ней, прекратила жужжать. Она зашагала мимо пустых кабинетов по душному коридору, освещенному лампами дневного света. Было еще рано. Многие сотрудники находились в отпусках или в отголах, и оттого казалось, что жизнь в отделении замерла. На лифте Эрика поднялась на верхний этаж, где находился кабинет ее начальника, постучала и, услышав приглушенный отклик, вошла. Старший суперинтендант Марш стоял к ней спиной у окна, глядя на простирающиеся перед ним бетонные джунгли, среди которых высились строительные краны и ползли машины. Он был рослый, широкоплечий, сильный сильной проседью в коротко остриженных волосах. Когда он повернулся, Эрика увидела, что его губы сомкнуты вокруг ярко-зеленой соломинки, опущены в большой стакан с охлажденным кофе из Старбакса. Красивый мужчина, несмотря на усталый вид. Марш вскинул брови, сглотнув кофе. — Доброе утро, сэр. — Доброе утро, Эрика. Вот подумал, что вы не откажетесь. Марш подошел к своему захламленному столу, Взял еще один стакан с охлажденным кофе и дал Эрике, вместе с завернутой в бумагу соломинкой. Стакан оставил большое мокрое кольцо на распечатке предварительного отчета по делу об убийстве Грегори Монро, который Эрика направила маршу по электронной почте рано утром. «Спасибо, сэр». Она взяла стакан и, извлекая из обертки соломинку, окинула взглядом кабинет. «Полнейший бардак». Комната подростка и высокого начальника в одном флаконе, как она всегда говорила себе. Стена, увешанная дипломами, на полках большой мебельной стенки беспорядочно напиханы папки с уголовными делами. Из забитых выдвижных ящиков торчат края бумаги. Урна переполнена, но Марш, вместо того, чтобы опустошить ее сверху на мусор, положил еще две пластиковые коробки из-под сэндвича и пустые стаканы из-под кофе, которые теперь балансировали на куче, возвышаясь на целый фут над краем. На подоконнике стояли горшки с засохшими комнатными цветами, у одной стены лежали обломки вешалки для верхней одежды, то ли она сама сломалась под тяжестью навешанных на нее вещей, то ли марша ее сломал в приступе гневного раздражения, которого, к счастью для Эрики, не довелось наблюдать. Она извлекла из бумажной упаковки зеленую соломинку, сунула ее в отверстие в крышке стакана и с наслаждением глотнула глиссе, чувствуя, как по пищеводу растекается приятная прохлада. «Итак, сэр, чем вызвана такая любезность? Приличный кофе. По случаю ухода в отпуск?» Марш улыбнулся и сел, жестом предлагая ей тоже присесть. «Да, две недели на юге Франции. Жду не дождусь. А ладно, к делу. Я прочел ваш отчет. Очередное убийство геи. Поганое дело. Сэр, Я сильно сомневаюсь, что убитый стал жертвой гомофобии. Дело ясное, жертва — мужчина, порно для геев, асфиксия. Он врач, хорошо зарабатывал. Должно быть, пригласил мальчика по вызову. Они заигрались, парень перестарался. Что-нибудь пропало? Нет. Сэр, как я сказала, я не думаю, что это убийство на почве гомофобии. В своем предварительном отчете такой оценки я не давала. Увидев, что Марш смотрит на нее в замешательстве, Эрика спросила. «Сэр». «Вы читали мой отчет?» «Разумеется, читал», — сердито ответил он. Эрика взяла с его стола свой отчет, где на мокром кольце оставленным стаканом теперь уже расплывались чернила, и увидела, что страницы всего одна. Она встала, подошла к принтеру в кабинете Марша, выдвинула ящик с бумагой, взяла пачку листов, положила ее в принтер и закрыла ящик. «Что такое?» — спросил Марш. Раздался щелчок, потом жужжание, с принтера выползла вторая страница. Эрика вручила листок маршу и снова села. Он пробежал глазами вторую страницу отчета и посерел. «Сэр, есть признаки, указывающие на то, что убийство было спланировано заранее. Охранная сигнализация отключена, телефонный провод перерезан, и мы не нашли ни отпечатков, ни следов биологических жидкостей, которые принадлежали бы не жертве, а какому-то другому лицу». Проклятие. Только этого нам не хватало. Я думал, это просто нападение на гомосексуалиста. Просто нападение на гомосексуалиста, сэр? Вы знаете, что я имею в виду. Нападение на гомосексуалистов. В общем, они не получают широкого резонанса в прессе. Марш Сноу пробежал глазами отчет. Черт возьми, Грегори Монро. Местный терапевт, семейный человек. А адрес? Лорел Роуд, Онор Оук Парк. И район хороший. Простите, Эрика. Такая тяжелая неделя. А страницы могли бы и пронумеровать. Они пронумерованы, сэр. Я жду результата вскрытия и криминалистической экспертизы от Айзека Стронга. Мы прошерстим жесткий диск компьютера и телефон жертвы. Сейчас я иду инструктировать свою команду. Хорошо. Держите меня в курсе. Как только будут новые сведения, сразу докладывайте. Не нравится мне все это, Эрика. Чем скорее поймаем подонка, тем лучше».